Часть В больничной палате, где постоянно царил полумрак, трое вели беседу. Вернее, говорила только Эленк, а же в завершении рассказа подтвердил правдивость её слов коротким замечанием. Закончив слушать, Шериф, не будучи взволнованным или даже удивлённым, заговорил. Сначала ты нарвался на неприятности с Клеменсом, потом спалил гостиничный номер. Теперь ты перебил всех корна моим раньше, а? "Объяснишь, какого дьявола тебе понадобилось в нашем городе?" "Я как и ты, не знаю ответа", сказал Ди. "А Эленк, подожди Фей", приказал шериф. По лицу женщины было видно, что и ей, что сказать, но вдруг по нему пробежала тень нечто похожего на покорность, и она согласно кивнула. Когда дверь вновь закрылась, шериф предложил Ди сесть. "Благодарю", охотник вместо этого прислонился к стене. Шариф бросил на Дея сдержанный взгляд. Это какой-то пункт в железном кодексе охотников никогда не оставлять спину открытой. Твоя возлюбленная? ответил Ди Стража порядка вопросом на вопрос. Глаза шерифа метнулись к девушке на постели. Это было тридцать лет назад, ответил он. Насколько знает твоя жена и до сих пор. Должно быть это больно смотреть, как ты каждое утро уходишь провидать свою давнюю подругу. «Мы не об этом. Да и что ты вообще знаешь? к вам в деревню меня привёл сон, который видит девушка в этой постели. Когда я попытался уехать, что-то помешало мне, а кто-то умер. Ключ к разгадке этих тайн имеются у твоей спящей подруги. Причина, по которой меня сюда позвали, и причина, по которой я не могу уехать, заключается, похоже, в одном и том же. А вот всё, что я знаю. Намекаешь, мол, моя личная жизнь тебя не заботит? Раскрасавец, чёртОВ. Убирайся из города, пока не вляпался во что-нибудь ещё. Я бы так и сделал, но что-то не позволяет у неё уехать. «Чушь! я лично доведу тебя до границы деревни, и чтобы ты никогда больше сюда не возвращался. Как только шериф договорил, дядя отступил от стены, и сразу же в дверь постучали. Шериф пересёк комнату и открыл. А, здравствуйте, доктор Ален. Поприветствовал он. В открытую дверь проскользнули мужчины и женщины в белых халатах. На тележке, которую толкала перед собой медсестра, стояли под подносы с хирургическими инструментами и белое устройство, издававшее резкие механические звуки. "Хочешь взглянуть на?" удивлённо буркнул шериф, когда директор больницы сначала тепло ему улыбнулся, а затем перевёл колкий взгляд на Ди. Фигура в чёрном плаще уже исчезла за дверью. "Подожди Фая!» Крикнул коррекнул он следохотнику и снова повернулся к доктору. Директор морщинистыми пальцами провёл по корпусу электрогенератора. А только этим утром прибыл в столицу. Последнее достижение в области хирургии головного мозга. Надеюсь, нам удастся добиться успеха, посылая с его помощью побуждающие проснуться сигналы непосредственно к клеткам его мозга. Конечно, получить его согласие мы могли бы лишь постфактум, но ты ведь будешь здесь всё это время. Но что скажешь? Испытаем его прямо сейчас. Шарифу немного смутила такая тщательность подготовки доктора Алина, не говоря уже о его нарочито-настойчивом тоне. Ты говоришь, что стимулирующее воздействие пойдёт прямо на её мозг. это не опасно? Даже намазывая кремом комариный укус, ты можешь подвергаться опасности, хотя и ничтожной. Мы здесь говорим о чьей-то жизни, возразил шериф, глядя пожилому доктору прямо в глаза. Если есть хоть какой-то риск, самый ничтожный, я на это не пойду. А может останется ли Сибилла такой же, как сейчас, когда проснётся? Что ты имеешь в виду? Представим на секунду, что она не проспит вечным сном, даже если раны на горле останутся. Пока у Сибиллы есть эти отметины, она будет молодой, пусть и спящей девушкой. Но когда она проснётся, не вернутся ли её сны и её плоть в реальную действительность? Директор больницы тяжело вздохнул. Но боюсь, по-другому не получится. Но что тебя пугает больше? Шериф вздрогнул, как будто солнечные лучи вдруг осветили тёмные мысли, которые он пытался спрятать очень глубоко. Он рассеянно пробежал глазами по потолку. "Что?" прошептал шериф. "Когда умрёт аристократ, зачаровавший её, физическое тело девушки потеряет свою юность, а сны лишатся целостности. Но разве это не приемлемая плата в обмен за её возвращение?" "Что пугает тебя больше, шериф?" взгляд директора колет словно стальная игла. Тишину, повисшую между присутствующими в комнате, можно было резать ножом. Одна из медсестёр повела плечами. Я не знаю, едва слышно просто простонал шериф. В палате среди встревоженных лиц только Сибилла была безмятежна и ровно дышала во сне. Когда мужчина в чёрном вывернул из дальнего конца коридора, его имя окликнул тихий голос. Это была Нэн. Её наивное улыбающееся личико расцвело в мрачном фое подобно цветку. Она поднялась с дивана и, словно подгоняемая ветром, направилась к нему. "Так и думала, что ты здесь", сказала она. "Я тебя искала. Как «Как-то узнала, что я буду здесь?" Насупив лоб, она дотронулась указательным пальцем до кончика носа. "Чтё, наверное. Да, похоже это оно. Здесь должна быть айлинг". Она несколько минут назатошла. "Я мигом догадалась, что это ты привел своё сюда. У тебя выдающиеся способности". Заметил Ди, направившись к входной двери. Подожди секундочку, мистер нетерпеливый!» воскликнула Нэн и в припрыжку помчалась вслед за нём. Что собираешься делать теперь? «Уехать из деревни. Что? Нэн задохнулась от удивления, сделав круглые глаза. Но ну, ты же ещё не добрался до разгадки тайны и не закрыто расследование по тому происшествию. Я тебе вчера говорила, что если ты уедешь, шериф отправится за тобой. Ди лишь слегка наклонила голову в сторону Нэн. Сложив губы в редкую для него усмешку, вот именно. Пройдя через входную дверь, он обернулся к девушке и спросил: "Шериф и Сибилла были влюблены?" Нэн кивнула. "Думаю, они бы поженились, если бы с Сибиллой всего этого не произошло. Они хорошо ладили и были самой красивой парой во всём городе. По дороге сюда я слышал, что они дружили втроём. «Ты ведь не особо задумываешься над чувствами других людей или их отношениями?" "Горько" отозвалась Нэн. Но это замечание, конечно же, не удостоилось ответа. Как это, по-твоему, когда твой муж каждый день ходит в больницу навестить твою лучшую подругу, особенно когда она ждёт его там точно такая же, как и много лет назад? Думаю, его же не невыносимо смотреть на себя в зеркало. И всё это всё до последнего по вине аристократов. Если бы он только не укусил Сибилло». Невинное лицо девушки исказилось от злости, но Дини отвел взгляд. Вдруг Нэн посмотрела на Ди глазами полными слёз бледная ручка опустилась на чёрное плечо с таким состраданием, которое едва ли можно было представить в наивно юной девочке. Она сказала: "Ты ведь охотник? Тогда сделай что-нибудь для неё. Помоги Сибильде. Если ты можешь уничтожить аристократа, то в твоих силах и спасти его жертву". "О чём ты?" Ди уже ухватился за поводья. Его, вероятно, ожидал страшный ответ на этот вопрос. В солнечных лучах между ними ветер кружил запах опавших листьев. Изменчивые леса окрасили далёкие горы в золото и киноварь. Осень спокойно брала власть в свои руки. Нэн молчала, слёзы покатились из подопыщенных ресниц, оставляя мокрые дорожки на её бледных щеках. Рука, сжимающая плечо Ди, задрожала от рыданий. Даже после того, как охотник сорвался с места, она ещё долго продолжала тянуться к нему. Ни слова на прощание, лишь стук копыт удалялся всё дальше и дальше. Нэн не оборачивалась, так и стояла там всё это время. Думала, может, кто-то придёт за ней. Она была уверена, если кто-нибудь к ней заговорит и спросит, в чём дело, она снова станет собой. В это же мгновение к ней обратился голос, но совсем не тот, который она представляла. "Что с охотником?" спросил шериф. Быстро вытерев слёзы, она оглянулась на него и ответила: "Только что уехал". "Что ж, нужно удостовериться". Шериф Кросс прошёлся до конца забора и оседлал лошадь. Что с ним будет? Неожиданно спросила Нэн: "Ничего. Доведу его до границы деревни, а там пусть сам решает. Интересно, сможет ли он уехать?" Шерифа как громам поразило, так что он даже забыл пришпорить лошадь, ведь только что охотник сказал ему практически то же самое. "Он тебе что-то говорил?" забеспокоился шериф. "Совсем ничего", Нэн замотала головой. Она ещё никогда в жизни так решительно не кивала. Волосы разметались по сторонам. А вслед за ними полетели жемчужные слезинки. Что с ним станет? Вновь задалось она вопросом. Что станет с Сибиллой или вами, шериф? Что случится со всеми нами? Ничего не случится, твердо ответил шериф. В своё время местные жители могли услышать эти слова и мирно спать всю непроглядную ночь, кешачь трепещущими демонами, когда трое бандитов орудовали в окрестностях центральной улицы. Шериф сказал перепуганным людям те же слова, прежде чем идти их ладнокровно разбираться с этим делом страж порядка ударил шпорами в бока коня по земле загремели лошадиные копыта и она вновь осталась позади менее пяти минут понадобилось шерифу чтобы найти ди в городе всего один путь он объявился на середине дороги примерно в треть пути от больницы до перекрёстка противоречивое чувство охватило сердце шерифа ди стоял к нему лицом попридержав лошадь шериф всё-таки решил одним рывком преодолеть оставшееся расстояние Сначала он подумал, не ловушка ли это, но быстро отогнал такую мысль. Он был уверен, этот охотник никогда не поступит так опрометчиво. Под разлетающийся гравий и шериф остановился рядом с Джи. Тот даже не взглянул на Крутца, по-прежнему устремив взор куда-то вдаль. Полагаю, ты меня тут не ждал, да? заметил шериф. Как ты добрался сюда? Что? Ехал прямо от больницы где-то минут пять, верно? Ну, конечно. Несколько изумёлся Шериф Кроц. Ничего необычного ни в окружающих местности, ни в действиях охотника не было. Голос его тоже был прежним, только смотрел он в противоположную сторону. "Думаю, здесь реальность заканчивается. Что ты несёшь? Ни о чём не забыл тогда в городе, нет?" Охотник, казалось, не замечал, что последний вопрос подразумевал под собой намёк на пренебрежение Ди их уговором. "Я ехал прямо", сказал Ди. Шериф Кросс подумал, что охотник, разумеется, имеет в виду, как он ехал прямо по главной дороге, но через секунду другая невероятная мысль пришла ему в голову, заставив подозрительно покоситься. Он ведь не хочет мне сказать, что ехал прямо от самой больницы. Прежде чем вопрос сорвался с языка: Ди развернул коня?" Охотник уезжал прочь, даже не попросив страже порядка сопровождать его. Совершенно естественно, что шериф поехал сразу за ним, бок о бок, конечно, лишь дальше по дороге. Это мирная деревня, заговорил шериф Круц. И всегда такой была её до моего рождения. Здесь не место тем, от кого заверстуньес кровью. Кем ты хотел стать, когда вырастешь? Неожиданный вопрос заставил шерифу невольно обернуться к Ди. На вид тот был юношей не старше 20 лет, будучи представителем закона, Круц не привык к фамильярностям, но этот вопрос почему-то не раздражал его. «Им?» – шериф указал на значок у себя на груди и когда-нибудь рассказывал об этом Сибилле. Почему ты об этом спрашиваешь? У тебя были задатки шерифа. может и Сибилла хотела для тебя того же. Твоя мечта была и её мечтой. Разве нет? Мы даже не говорили об этом. Я собирался открыть Универмак. Дипро мальчел. Забудем обо мне. Я хочу знать, почему ты Вдруг осознав, что он едет уже впереди охотника, Шериф крут второпливо натянул поводья. Посмотрим, сможешь ли ты проехать сказал Ди: "Что? Езжай вперёд. Я подожду."